Глава 11. Мир. «Ура!» – повсюду гремело в напитанном солнцем воздухе. По дороге ехали в фурманке два солдата-артиллериста, высоко поднимали развивавшийся по ветру полулист вестника и кричали «Мир! Мир! Ура!» – неслось в ответ. Солдаты бросали воздух в воздух фуражки, обнимались, пожимали друг другу руки – все жадно читали телеграмму вид ты царю япония приняла ваши требования относительно мирных условий и таким образом мир будет восстановлен благодаря мудрым и твердым решением вашим и опять и опять перечитывали за телеграмму и ушла передавая статья в редакции в обычном напыщенном фальшивом стиле ближайшая вероятность заключения мира смутит в некоторой степени наших воинов и ожидали боёв грядущих дабы победу и снять тяжесть бывших боевых неудач всем этим достойным воинам русской земли да будет ведомо что в силу настойчивого их стремления к победе для россии создалась возможность оставаться великой державой на дальнем востоке И опять глаза перебегали к драгоценной телеграме везде было ликование слышался веселый смех ура и Вестник с телеграммой «У Витте» вырывали друг у друга из рук. В Маймакае платили за номер по полтиннику. Рассказывают, когда в Харбине была получена телеграмма о мире, шёл дождь. В одном ресторане офицер обратился к присутствовавшим, указывая на густо сыпавшиеся с неба капли. «Господа, посмотрите! Вы думаете, это дождь идёт?» «Нет, это не дождь идёт! Это льются слёзы интендантов, генералов и штабных!» заканчивалась великая борьба Христового воинства с драконом. Ханджи публицисты могли еще говорить о святом подвиге, взятом на себя России. Солдты качества этого подвига оценивали совсем иначе. Они облегченно говорили: « Буде по полям шататься, греха копить. А то слава Богу, сколько греха накоплено. Ждали ратификации договора. Перемирие пока что заключено не было. На передовых позициях все продолжались стычки каждый день приходили вести об убитых и для чего эти ненужные жертвы офицеры в ответ посмеивались спешат все получить награды которых не успели получить как только мир будет утвержден конец командующие армиями теряют право собственную властью давать ордена вы бы посмотрели что делается ни одного теперь генерала не застанешь дома все торчат на передовых позициях на чтобы осаждались офицерами, приезжавшими отовсюду хлопотать об утверждении наград. Были утверждены и медали наших сестер. Младшие сестры получили золотые медали на Ааннинских лентах за высокополлезную и самоотверженную службу по уходу за ранеными и эвакуацию с 12- 20 февраля. Старшая сестра получила серебряную медаль с надписью за храбрость на желанной георгиевской ленте. Сёстры сияли, все поздравляли их, а солдаты нашей команды с удивлением спрашивали меня, «Ваше благородие, а за что им медали? Уж по второй медали выдают. Что они, больше фельдшеров, что ли, работали? За что это им так?» Работали они действительно никак уж не больше фельдшеров. Работали сёстры добросовестно, но работа фельдшеров была гораздо труднее. Притом в походе сёстры ехали в повозке. а фельдшера, как нижние чины, шли пешком. Сёстры на всём готовом получали рублей по 80 в месяц, а фельдшера, как унтер-офицеры, получали рубля по 3. Главный врач представил к медалям человек 8 фельдшеров и госпитальных надзирателей. Ему ответили, что на каждый госпиталь для нижних чинов будет выдано только по 2 медали. Награды здесь были оптовые и равномерные, по 2 на госпиталь. У нас медали получили фельдфебель и старший фельдшер. Сёстры, я ничего не имею сказать против них. Они были на войне не бесполезны, в тыловых госпиталях были очень даже полезны, но они служили необходимым украшением боевой сцены, были белыми ангелами, удаляющими муки раненых воинов. Как таким ангелам им пелись всеобщие хвалы, каждый уж заранее был готов умиляться перед ними их осыпали наградами сколько я знаю ни одна сестра не воротилась с войны без одной или двух медалей достаточно было чтобы за сотню сажен прожужжала пуля или лопнула шрапнель и сестру награждали георгиевской ленточкой сестрам же имевшим знакомства в верхах не нужно было и этого они получали георгиевские ленточки просто за знакомство с власть имущими Так получили, например, эти ценные ленточки Новицкая и другие сёстры Султановского госпиталя, ни разу не бывшие под огнём. Да и пускай бы всё это, пускай бы русская публика, глядя на оранжево-чёрные ленточки и на медали с надписью «За храбрость» думала, что перед нею самоотверженные героини, бестрепетно работавшие под тучами пуль, шимос и шрапнелей. Истинному героизму противны ярлыки. Если публика этого не понимает, то и пусть ее дух питается фальшивым героизмом, украшенным пышными ярлыками. Но невольно появляется желание умерить эти вздутые восторги, когда вспоминаешь о тысячах безвестных, действительно героических тружениках, о фельдшеах, тонувших в бескрайнем, сером солдатском море. Им никто не пел хвалений, они не украшали собою ярких боевых декораций. Не обращая на себя ничьего внимания, они скромно шагали следом за ротами со своими перевязочными сумками, мёрзли вместе с солдатами в окопах, работали действительно под тучами пуль и шрапнелей, бесстрашно ползали под огнём, перевязывая валяющихся раненых. Об этих героях с действительным восторгом и уважением отзывались все боевые офицеры. За свою работу в госпитале я тоже с особенно тёплым чувством вспоминаю не о сёстрах, хотя ничего не могу сказать против них, а о фельдшерах и палатных служителях, так удивительно добросовестно исполнявших своё дело, так тепло и товарищески участливо относившихся к раненым и больным. Скажу, кстати, вообще о сёстрах в эту войну. Сравнительно лишь очень небольшую часть их составляли профессиональные сёстры. Большинство, по крайней мере из виденных мною, были волонтёрки, наскоро обучившиеся уходу за ранеными перед самым отъездом на войну. Но что же влекло их на войну? Шедших из идеи было, по-видимому, очень мало. Эта война не знала сестёр-подвижниц, которые таким орёлом окружили сам образ сестры милосердия. И это понятно, слишком сама-то война была безидейная. В русско-турецкую войну могли идти в строй добровольцами-солдатами такие люди, как Гаршин. Естественно, что и среди сестёр были такие девушки, как баронесса Вревская, воспетая Тургеневым и Полонским. Теперь для каждой женщины, горевшей жаждаю подвига и самопожертвования, было достаточно дела и внутри России на работе революционной. Большинство сестер было из среды тех девушек, которых так много было во всех углах Руси. Кончили учиться, а дальше что? Живи у родителей, давай уроки, чтобы иметь деньги на карманные расходы, тупо скучай и жди случая выйти замуж. В 20 лет жизнь как будто окончена. И вдруг вдали открывается яркий, жутко манящий просвет, где всё так необычно, просторно и нескучно. Шли также вдовы и мужние жены, задыхавшиеся в тупой скуке и однообразии жизни. шли просто авантюристки. Шли женщины, которым была противно безопасная жизнь, без бурь и гроз, женщины с соолиину и душою, но со слабой головой. Такова была мелькнувшая в нашем госпитале сестра мальчик, у которой глаза загорались хищным огнем, как только надвигалась опасность. Но опасностей было мало. Жизни здесь текла скучно, серо, и сестра-мальчик вскоре, ещё до Мугденского боя, уехала обратно, в Россию. Может быть, в армии были и идейные сёстры разных типов, но лично я их не встречал. Далее, немало было сестёр из аристократических семей с большими связями. За немногими исключениями, сёстры эти являлись истинными бичами тех врачебных учреждений, где они служили. К обязанностям сестры они были приспособлены очень мало. Исполняли только те назначения врачей, какие им было угодно. Самих врачей не ставили ни в грош и вертели всем учреждениям, как хотели. Всю свою деятельность здесь они превращали в один сплошной, весёлый и оригинальный пикник – Со штабными генералами и офицерами. Не меньшее зло представляли собою и сестры, жены и офицеров, находившихся в строю. Во время боя, когда сестры наиболее нужны, они были ни на что не годны. Естественно, все их помыслы в это время были только о муже, где он, жив ли он. Приходила весть, что муж убит или ранен, и сестре совсем уж было не до окружающих. Отдельные из таких сестёр могли очень добросовестно относиться к своим обязанностям, но главное, что шли-то они в сёстры вовсе не по влечению, а только для того, чтобы быть поближе к мужьям. Менее культурные из них были чрезвычайно обидчивы, замечания по поводу их неисправности в уходе за больными принимали за оскорбления, и работать с ними было крайне трудно. Это было естественное желание жен находиться поближе к мужьям, шедшим в ад этих ужасных боевё, Но было совершенно неестественно, что государство платило сравнительно очень немалое жалованье женам за их пребывание поблизости от мужей. Сёстры были единственным женским элементом в огромном скопище здоровых, крепких, лишенных женщин-му мужчин. Как всегда в армиях на войне, голод по женщине был громадный простая возможность побыть полчаса в женском обществе ценилась офицерами чрезвычайно высоко полковой праздник никому был не в праздник если не удавалось пригласить на него хоть двух-трех сестер сестры которых по их развитию и общественному положению еле удостоил бы в россии своим знакомством какой-нибудь захудалый поруччик де настойчиво приглашались на обеды, командующими армиями, знакомства с ними добивались блестящие гвардейцы. нашейшей сестре, не дурненькой собою, пришлось однажды поехать в штаб одного из наших полков, где был зубной врач. Во всем полку поднялся переполох. Офицеры смотрели в щлке дверей, чтобы увидеть сестру. Один из них с недоумевающим смехом рассказывал мне: «Ей-богу, я человек вовсе не застенчивый, с дамами имел много дел. Тут, поверите ли, предложили мне познакомиться с этой сестрою, так пять минут за дверью стоял, волновался и не смел войти. Так отвык от дамского пола. Когда летом мы гуляли по проезжим дорогам с нашими сёстрами, все встречные оборачивались на них, оглядывали. Уедут уж далеко, а все смотрят назад, того и гляди, вывихнут себе шею». Была уже половина сентября. Мы ждали ратификации мирного договора, чтобы идти на зимние стоянки за Куанчиндзе. Ещё в начале августа нас придвинули к позициям, мы развернули госпиталь и работали. Чумиза на полях была сжата, повсюду снимали гаолян, поля обнажались. Дни стояли солнечные и тёплые, но ночи были очень холодные и часто с заморозками». Соты же имели только летние рубашки и шинели. Суконные мундиры и полушубки еще весною были отвезены на хранение в Харбин. А жили солдаты в палатках. они сильно мерзли по ночам, ходили с угрюмыми, застуженными лицами. У кого были деньги, те отправлялись в Майймакай и покупали себе китайские ватные одеяла. Но спрос на одеяло был громадный, и цена их доходила до восьми рублей. капти армуус поехала в харбин за сданными на хранение теплыми вещами через день после его отъезда пришла бумага из войскового склада что наши вещи переданы из этого склада в другой номер такой-то а через неделю воротился капти армус без вещей он доложил не выдали вещей бумага написана не на этот склад так ты бы заявил в прежнем складе пусть бы пометили на нашей бумаге что вещи переданы в другой склад Да я заявил, отказали, вам говорят об этом была послана бумага. Пришлось писать новую бумагу, снова посылать в харбин. Еще через неделю вещи наконец пришли. Многие мундиры, полушубки и валенки были так уж заношены, что совершенно не годились в дело. Написали требования на новые вещи. И тут открылось поразительное обстоятельство. За запас от теплой одежды в армии не было. На инспекторском смотре начальник дивизии говорил солдатам. «Имейте, братцы, в виду, когда мы домой поедем, еще неизвестно. Зима здесь шибко лютая, а запасов теплой одежды нет. Берегите всякую теплую тряпку, ничего не бросайте, сами потом пожалеете». Слушал я генерала, и, холодя душу, встал передо мною вопрос. «Ну а если бы японцы не приняли последнего ультиматума Витте, и война бы продолжалась?» вспомнились мне рассказы офицеров, приезжавших летом из Владивостока. Они изумлялись, как вяло и медленно идет укрепление Владивостока. Как будто и Владивосток подобно порт Артуру ждет, когда его обложат японцы, чтобы начать укрепляться энергично. А история султановского госпиталя закончилась крупным скандалом. Однажды, собираясь ехать в гости к корпусному, доктор Султанов зашел к своим младшим врачам, выяснить какие-то недоразумения, которые постоянно возникали в их госпитале. Во время их объявления старший ординатор Васильев, говоря о Новицкой, назвал её «сестра Новицкая». Султанов вспыхнул. Он затопал ногами и закричал «Не сметь Аглаю Алексеевну называть сестрой Новицкой!». Васильев изумлённо вытаращил глаза. «Позвольте-ка, а кто же она? Она – сестра Милосердия, и её фамилия – Новицкая!». Султанов в бешенстве замахнулся на Васильева плеткою. «Если вы еще раз посмеете назвать Аглаю Алексеевну сестрой Новицкой, я вас изобью на гайкой!» – крикнул он и вышел из фанза. Дело было при многочисленных свидетелях. Васильев подал рапорт начальству с изложением всего произошедшего. Начальник дивизии назначил расследование. Васильев, кроме того, поехал в Гунджулин к уполномоченному Красного Креста, рассказал о произошедшем и ему заварилась каша Уполномоченный красного креста сместил новидку из должности старшей сестры и прислал на ее место сестру старушку. Начальник дивизии потребовал удаление султанова и заявил корпусному что больше не потерпит присутствие султанова в своей дивизии. Корпный командир прилагал все силы чтобы затушить дело, но начальник дивизии стоял на своем и Он заявил корпусному: « Когда я ваш высокопревосходительство принимал дивизию, то вы меня не предупредили, что я буду ограничен в своих правах начальника дивизии. Султанову пришлось подать рапорт о болезни, и он вместе с новицкой уехал в Харбин. Через месяц Султанов воротился обратно в качестве главного врача госпиталя другой дивизии нашего корпуса. С этих пор рядом со штабом корпуса стали ставить этот госпиталь. Что касается доктора Васильева, то корпусный командир устроил так, что его перевели из его корпуса куда-то в другой. На место Султанова был назначен новый главный врач, суетливый, болтливый и совершенно ничтожный старик. Султановские традиции остались при нем в полной целости. Грав зарайский продолжал ездить к своей сестре, Госпитальное начальство лебезило перед графом. У его сестры был отдельный денчик. Она завела себе корову и был назначен солдат пасти корову. Солдат заявил сестре «Ищите себе другого человека, я ваш корову стеречь не хочу». За такую наглость солдат был поставлен под ружьё. Султановская команда оказалась вообще чрезвычайно распущенной. Однажды сестры приказали солдатам вытащить матрацы из госпитального шатра. Солдты ответили: « Мы не ломовики, чтобы матрасы таскать. Да, солдаты не имели права так ответить, но шатер очищался для баа, которые сестры давали штабным офицерам. Наш солдат, сколько мне пришлось наблюдать его за войну, чрезвычайно добросовесттен в исполнении того, что он считает себя обязанным делать. будет и коров стеречь, и матрасы таскать, но лишь в том случае, когда видит, что это служба государству, казне. А у нас же усматривали вопиющее нарушение дисциплины в том, что солдаты отказывались исполнять вопиюще незаконные требования начальства. Однажды, когда граф Зарайский сидел у своей сестры, его вестовой доложил ему, что фуражер госпиталя выдал их лошадям совсем гнилое сено. Между прочим, госпиталь вовсе не был обязан кормить лошадей за свой счет. Гра сам пошел к фуражиру и велел дать хорошего сена. Фуражир ответил, что сена поставлена интендантством, и оно все такое. Тогда Гра велел выдать своим лошадям ячменю. Фуражир отказался: Я не имею права, потрудитесь представить записку от смотрите. Грав страшно оскорбился и избил фуражира сстеком по лицу. том воротился и сказал смотритетелю: « Я сейчас о морду вашего фууражира изломал свой стек и уехал из госпиталя. Всё лицо и голова солдата были в красных полосах и кровоподтеках. Солдат был чрезвычайно дельный, честный и дисциплинированный. Меро терпение смотритетеля переполнилось. Он возмутился и подал на графа рапорт с изложением всех обстоятельств. Заварилась новая каша, было назначено расследование. граф смеялся в глаза смотрителю и говорил дело кончится тем что я еще раз изобью вашего фуражира только на этот раз поосновательней дознание раскрыло полную корректность в поведении солдата и полную виновность графа ждали что графу будет по крайней мере выговор в приказе по корпусу но дело кончилось словесным выговором графу корпусный командир призвал его и сказал зачем вы граф солдат бьете «Вы ведь знаете, что это запрещено». Граф заявил в госпитале, чтоб фуражер не попадался ему на глаза, а то он спустит с него всю шкуру. Знакомым же своим, весело посмеиваясь, рассказывал. «А вот вы знаете, я недавно получил от корпусного командира выговор за то, что причинил зубную боль одному нижнему чину». Мир был ратифицирован. В середине октября войска пошли на север, на зимние стоянки. Наш корпус стал около станции Куанчинзе. Когда же домой? Всех томил этот вопрос, все жадно рвались в Россию. Солдатам дело казалось очень простым. Мир заключён, садись в вагоны и поезжай. А между тем шёл день за днём, неделя за неделью. Сверху было полное молчание. Никто в армии не знал, когда его отправят домой. Распространился слух. что первым идёт назад только что пришедший из России 13-й корпус. Но почему же он? Где же справедливость? Естественно, было ждать, что назад повезут в той же очереди, в какой войска приходили сюда. Наконец, вышел приказ главнокомандующего, в нём устанавливалась очередь отправки корпусов, и очередь эта была самая фантастическая. Первым действительно уходил только что прибывший 13-й корпус, За ним следовали 9-й, несколько мелких частей и 1-й, армейский корпус. На этом пока что очередь заканчивалась. Когда пойдут другие корпуса и в какую, по крайней мере, очередь, приказ не считал нужным сообщить. Настроение солдат было негодующее и грозное, а в России и Сибири все железные дороги уже стали. В Харбине выдавались билеты только до станции Маньчжурия, Вскоре прекратилось и телеграфное сообщение с Россией. Была в полном разгаре Великая Октябрьская забастовка. Слухи доходили смутные и неопределённые. Рассказывали, что во всех городах идёт резня, что Петербург горит, что уже подписана Конституция. Наконец, в армии был получен манифест 17 октября. Наш смотритель списал манифест в штабе и привёз его. Стал нам читать. В Фанзу вошли два денщика – пошились у кроватией как будто что-то убирали и прислушивались смотритетритель опасливо покосился на них но «Ну вот что вам тут нужно ступайте вон строго крикнул он Денщики ушли мы расхохотались Да вы понимаете ли Аркадий николаевич что вы читаете ведьь это не прокламация это манифест высочайший манифест его вправе знать всякий. так то так а все-таки ни к чему им это? Всё военное начальство, от мала до велика, было очень смущено манифестом. Незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей. До сих пор всё это писалось только в подпольных прокламациях, за отдалённые намёки на это конфисковались письма, приходившие солдатам с Родины. А тут вдруг такое. В приказах главнокомандующего манифест не печатался, солдатам его не считали. Но солдаты, конечно, и сами сумели тотчас же ознакомиться с манифестом. С невинным видом они спрашивали своих офицеров. «А, ваше благородие, правду говорят, манифест какой-то от царя вышел?» Офицеры бегали глазами и уклончиво отвечали. «Да, говорят, вышел какой-то, сам я не читал». Солдаты почтительно выслушивали, а глаза их смеялись. Между собой солдаты говорили «А, спрятать от нас хотят хотят чтоб солдат не знал а на дураков напали солдат раньше главнокомандующего все узнает Сам собою родился и пополз слух что начальство скрывает еще два царских манифеста один конечно о земле и другой о том, чтобы все накопившиеся за войну экономические суммы были поделены поровну между солдатами. Офицеры за немногими исключениями, относились к совершавшимся в России событиям, либо вполне равнодушно, либо с насмешливою враждебностью. Было в этой враждебности что-то бесконечно тупое и легкомысленное. Она шла из глубины нутра и не способна была даже элементарно обосновать себя. То, что казалось бы, могло быть достоянием только лобаззников и сидельцев холодных лавок, здесь, с опломбом, высказывалось капитанами и полковниками. «Да это всё жиды!» В громадных, невиданных в истории муках нарождалась на родине новая жизнь. Совершалось историческое событие, колебавшее самую глубокую подпочву страны, миллионы людей боролись и рвали на себе цепи. А здесь отношение было одно. «Да жиды это всё! Всё на жидовские деньги делается!» Шанцер, смеясь, возражал. «Господа, мне очень лестно то, что вы говорите о евреях, Но, право, вы нам делаете уж слишком много чести, и свободу-то вам, оказывается, дали евреи, и на это-то у вас не хватило собственных способностей. Армии стояли на зимних квартирах, изнывали в безделье. Шло непрерывное жестокое пьянство. Солдаты на последние деньги покупали у китайцев местную сивуху — ханьшин. Продажа крепких напитков в районе стоянки армии была строго запрещена. китайцев арестовывали, но конечно ханьшину было сколько угодно. Все томились одним неотвязным, жадно ждавшим ответа вопросам: когда же наконец домой. Но сверху было все то же равнодушное молчание. В солдатах кипело глухое, злобное раздражение. имм хотелось сделать что-нибудь такое, но чтобы заставить наконец поскорее отвести их домой. Они грозили забастовкой. Но какая забастовка могла быть там, где люди всё равно ничего не делали? Она могла выразиться только в одном – в избиении офицеров. И этим пахло в воздухе. А тут ещё пошли слухи, что правительство боится везти домой возмущённую неудачами и непорядками армию, что решено всю её оставить здесь. Солдаты зловеще посмеивались и говорили «Держат тут, боятся». «Домой приедем, бунт устроим! А сколько ни держи, а домой все одно приедем, свое дело сделаем!» Линевич назначил смотр войскам нашей армии. Солдаты оживились, они считали дни досмотра. Все ждали, что Линевич объявит, когда домой. Смотр произошел, Линевич благодарил войска за молодецкий вид и сказал речь. Солдаты жадно, с горящими глазами слушались, ловили неясные, шамкающие слова. Но перед взорами главнокомандующего были не живые массы измученных, истосковавшихся по родине людей, а официально молодецкие полки, воинов, кои ожидая боёв грядущих и так далее. И Леневич говорил, что не понимает, зачем батюшка-царь заключил мир. С такими молодцами он, Леневич, погнал бы японцев от Цепенгая, как зайцев. После смотра Леневич дал для распределения между наиболее отличившимися солдатами по 800 георгиев на каждый корпус. Шутники объяснили это пожалование тем, что Леневич не ждал мира, заказал 20 тысяч георгиев и теперь не знает, куда их девать. «800 георгиев за молодецкий вид!» – острили офицеры. «Раньше Георгия давали за воинский подвиг, а теперь вот оно как, за молодецкий вид!» Настроение солдат становилось все грознее. Вспыхнул бунт во Владивостоке, матросы сожгли и разграбили город, ждали бунта в харбине. Здесь на позициях солдаты держались все более вызывающе. Они задирали офицеров, на мере нашли на столкновение. В празднике, когда все были пьяными, чувствовалось, что довольно одной изкры и пойдет всеобщая бессмысленная резня. Ощущение было жуткое. наконец и начальство увидело положение дел. Пока было тихо, оно не думало о справедливости, высокомерно игнорировало интересы подчиненных. Д делалось то же что и в россии. каждым шагом начальство внушало своим подвластным одно: если ты хочешь что-нибудь от нас получить, то требуй и борись иначе ничего не дождешься 10 ноября вышел приказ главнокомандующего: менявший прежнюю несправедливую очередь отправки корпусов при увольнении в настоящее время запасных от службы на родину предписываю увольнение произвести строгой справедливости прибытия корпусов на театр войны а также и по очереди призыва запасных на укомплектование таким образом заканчивался приказ приняты все меры чтобы запасных скорее отправить на родину Было объявлено также, что для скорейшей перевозки запасных нанят ряд пароходов. Когда ещё в октябре мы шли на зимние стоянки, было уже решено и известно, что наш госпиталь больше не будет работать и расформировывается. Тем не менее, мы уже месяц стояли здесь без дела, нас не расформировывали и не отпускали. Наконец вышел приказ главнокомандующего о расформировке целого ряда госпиталей, в том числе и нашего. У нас недоумевали, расформировать ли госпиталь на основании этого приказа или ждать ещё специального приказа ближайшего начальства. Было известно также, что лошадей мы назад не повезём, а они будут продаваться здесь, с аукциона. У нас было 70 лошадей, содержание их обходилось около 25 рублей в день. Однажды изкорбина приехал из возопромышленник, стал приторговываться к лошадям и давал по 100 рублей за голову. Цена была очень хорошая китайцы наших крупных лошадей не покупали и на аукционе они должны были пойти за бесценок. Смотритель поехал в штаб дивизии спросить: Мо ли продать лошадей? генерал ответил уклончиво. Конечно, продавайте но предупреждаю мое дело сторона если выйдут недоразумения с контролем то разделывайтесь сами меня это не касается смотрите написал спешную бумагу полевому контролеру нашего корпуса и запросил его бумагу отвез письме водитель и воротился назад с ней уже на обратной стороне бумаги контролер написал карандашом без своей подписи возвращается обратно ответ в дан на словах. А на словах был ответ такой: Ничего не могу сказать, делайте как знаете. Ну, разумеется, махнули рукою и продавать лошадей не стали. А через месяц, поевшие еще к корму рублей на 600, лошади были проданы с аукциона по 15 рублей. Жлезные дороги опять стали. почтовое телеграфное сообщение с Россией прекратилось. Но стачечные комитеты объявили, что перевозка войск с Дальнего Востока будет производиться правильно. Волею-неволею начальству пришлось вступить в сношение с Харбинским стачечным комитетом, и воинские эшелоны шли аккуратно. Дисциплина в войсках со дня на день падала всё больше. В штабах предупреждали офицеров, чтобы они обращались с солдатами как можно мягче, чтобы не вступали в пререкания из-за неотдачи чести. Содат старались занимать на стоянках гимнастикой, военными прогулками, играми. Вестник мажурских армий пестрел письмами в редакцию, разных еврейторов, фейерверкеров и санитаров. Они писали, что стыдно нам браться огорчать нашего царя батюшку. Ну нам слушаться начальство, молиться Богу и первее же всего, не пить водки. От нее проклятый все зло бывает. «Конечно, бывают и среди офицеров плохие начальники, но, в общем, начальство всею душою заботится о нас, и мы должны быть ему благодарны». Солдат читал, а другие слушали и смеялись. «Кто подписался?» «Афанасий Гуревич». «Дурак! Пиши, Максимка, письмо в редакцию. Я, рядовой Максим Прохоров, заявляю, что писаны одни глупости». «Вот как откроют бунт большой, вот тогда и держись», – вздыхал другой. «Конечно, бывают и среди офицеров плохие начальники, армия на глазах трещала и разваливалась. Да собственно говоря, никакой армии уже не было. Было огромное копище озлобленных людей, не хотевших признавать над собой никакой власти. По полкам у солдат отбирали патроны. Велено было строго следить, чтоб в помещениях не было никого посторонних, чтобы даже в соседнюю деревню не отпускать солдат без билетов, делать внезапные поверки и без билетных арестовывать. Сились слухи, что где-то в саперном батальоне было собрание солдат- делегатов, что решено в николин день перебить всех офицеров и поделить между солдатами суммы из денежных ящиков. Несмотря на неоднократное опровержение начальства, среди солдат упорно держался слух, что все войсковые экономические суммы велено поделить между солдатами. В будне кое-как еще можно было ездить по дорогам, А вот в празднике, когда солдаты были пьянными, это было почти немыслимо. Верховой офицер обгоняет кучку солдат, а вслед ему несут соругательство. Иш едет, давайте братцы с соим её, всех вас мерзавцев перестреляем, дай срок, покуражились над нами буде. Однажды я встретил на дороге шедшую под конвоем большую толпу обезоруженных солдат. Все были пьяные и грозные. осыпали ругательствами встречных офицеров. Конвойные, видимо, вполне разделяли настроение своих пленников и нисколько им не препятствовали. Солдаты были из расформированного отряда и направлялись в один из наших полков. На разъезде они стали буйствовать, разнесли лавки и перепелись. Против них была вызвана рота солдат. Аестованные рассказывали, что они два дня ничего не ели, не пили, что их обещали отпустить домой в сентябре, отдержат до сих пор. Но «Ну мы покажем, мы еще им покажем. Урожающие твердили они в опьянении от водки и от злобы. Как-то вечером в праздник я гулял с двумя сестрами. Солце с село. Навстречу нам шел под выпивший бородатый солдат в коротком полушубке. окуыше его фуражке был номер одного из наших полков ваш благородие как тут пройти в штаб дивизии спросил он меня Вон она деревня за кустами ты не на ту дорогу свернул нужно было прямо идти Б благодарим солдат стоял и загадочно смотрел на меня А ты и сам откуда спросил я И штаба дивизии поспешно ответил он но а колыш фуражки показывал что он говорит неправду Ваш благородие дать папироску я дал мы закурили и когда же наконец ваше благородие мы домой пойдем не знаю вздохнул я говорят в январе вы на это не согласны мы забастовку сделаем он мне жена из дому пишет лошадь продала корову все проела ничего нет нужно все к всеву добывать это что же ноябрь декабрь февраль январь э к вы не согласны как вам угодно. «Голубчик, да я-то тут при чём? Ведь мне и самому так же хочется домой, как и тебе». «Да вам-то что? А вам какое жалование идёт? Живи, не тужи. Я бы с таким жалованием десять лет стал ждать. А нам жалование сорок три с половиной копейки было. Да и то теперь по мирному времени сократили. Вам ждать наживо, а нам разорение, с ума». Возразить на это было нечего. Конечно, получая около двухсот рублей в месяц, ждать было легче. И когда же нас отправят ваше благородие угрожающий приставал солдат давить по очереди теперь отправляют приказ был кто раньше пришел тут раньше и уходит и ты это как же так по очереди 13й корпус только что пришел из россии ему телеграмма была от линиявича чтобы остановился в чите а он до харбина доехал а потом назад 9ят корпус тоже недавно пришел а уж опять-таки ушел Это что ж такое? Мы не согласны. Было ясно. Солдат всячески старался вызвать меня на столкновение. Ну так вот она, дорога в штаб. Прервал я его и пошёл сёстрами. Дорога! Я её без вас знал. Пойду ж домой. Шёл к земляку, да не стоит. Поздно. Куда домой? Засмеялись сёстры. В Мценский полк. Так ты ж сказал, что ты из штаба. Содат усмехнулся, махнул рукою и пошел по полю через голяновые гряды. Спутаешься так, иди по дороге она прямо ведет. Э солдат везде найдет дорогу. Он прошел сотни три шагов, потом в сумерках круто повернул к дороге и остановился под деревом у китайской могилы. Мы прошли мимо. Солддат стоял и молча смотрел на нас, а потом пошел по дороге следом. Да, кто воюет, А кто горюет? Взыывающе, с угрозою в голосе говорил он: исследовали циничные ругательства. Сёстры волновались. Мы замедлили шаг, чтобы пропустить солдата вперед. Он обогнал нас и медленно шел, пошатываясь и все вругаясь. Были уже густые сумерки. Дорогу пересекала поперечная дорога. Чтобы избавиться от нашего спутника, мы тихонько свернули на неё, и быстро пошли, не разворачивая. Вдруг наискось по пашне пробежала в сумраке пригнувшаяся фигура и остановилась впереди у дороги, поджидая нас. Делать было нечего, мы повернули назад и пошли к деревне. Солдат снова нагнал нас. «Так-то вы воюете, а?» Задыхаясь, заговорил он. «Сёстрами тут по ночам безобразничайте!» Я мигнул сёстрам, чтобы они шли к деревне, а сам остановился с солдатом. послушай голубчик но ну тебе не стыдно так скандалить нет вы что такое делали а в одну сторону в другую думали спрячетесь от меня а сестры милосердные и что же вы такое делали он напирал на меня левым плечом отмахнув назад сжатый кулак вот вы как воете да да 5 рублей с сукин сына то сейчас раскрою ну 5 рублей ты конечно не получишь от чего мы от тебя уходили ну попробуй-ка сообразись сам «Я знаю, я всё понимаю». «Ничего ты, брат, не понимаешь. Отошли мы от тебя, потому что ты пьян». «Нет, я не пьян». «Ну а по совести-то, сколько сегодня выпил?» «Ну и действительно, я, как именинник, во две чарки ханшину выпил, но я не пьян». «Ну, хочешь вот что, пойдём в деревню, спросим первого встречного, пьян ты или нет. Если скажут нет, я плачу тебе 10 рублей». «Войдём, пойдём». Мы пошли к деревне. «Да бог с вами, давайте три рубля!» Вдруг сказал он. «Что? Нет, голубчик, пойдём, пойдём, спросим раньше. И рублёвки не дадите?» «Не дам». «Ладно», — угрожающе произнёс солдат. «Недолго погуляешь. Дай время, и со всеми вами разделаемся!» И он свернул в кусты. То, что уже ясно чувствовалось во время Мугденского разгрома, что с каждым месяцем росло всё большее, теперь достигла меры, превзойти которую было невозможно. Всякая спайка исчезла, все преграды рушились, стояла полная анархия, что прежде представлялось совершенно немыслимым, теперь оказывалось таким простым и лёгким. Десятки офицеров против тысяч солдат, и как могли первые властвовать над вторыми, как могли вторые покорно нести эту власть? Рухнуло что-то невидимое, неосязаемое, Исчезло какое-то внушение, вскрылась какая-то тайна, и всем стало очевидно, что тысячи людей сильнее десятка. Всё, что долго и прочно накапливалось в солдатской душе, вырвалось наружу и медленным, жутко тёмным, угрожающим вихрем начинало крутиться над армией. Поражающее неравенство в положении офицерства и солдат, голодавшие дома семьи, бившие в глаза неустройства и неурядицы войны, разрушенное обаяние русского оружия шедшие из россии вести о грозных народных движениях все это наполняло солдатские души смутную хаотичную злобою жаждую мести кому-то желанием что-то бить что-то разрушать желанием всю жизнь взмести в одном воющем грозном пьяновольному гаре 8 декабря мы младшие врачи госпиталя получили бумагу В ней объявлялось, что мы отчисляемся от госпиталя и командируемся в Россию в распоряжение Московского военно-медицинского управления. Собственно говоря, это было увольнение в запас. Но в таком случае нам должны были бы выдать прогонные деньги до места нашего призыва. Чтобы избежать этого, нас здесь не увольняли, а как бы командировали в Россию. Итак, конец. Скоро опять свободные люди – скоро опять отношение твое к окружающим будет определяться свободной оценкой, а не видом погонов на плечах, количеством на них полосок и звездочек. все конец. Почти полтора года находились мы в Маньжуре. много было лишений, много пережита тяжелого. Являлось желание подвести итог, дать себе отчет и что же ты тут сделал? А итог получался печальный. оборудование нашего подвижного госпиталя стоило около полтора ста тысяч ежемесячный бюджет его был в шесть семь тысяч сто двадцать пять человек было оторвано от своего дела в россии и придано к госпиталю и что же мы тут делали в промежутке между боями по целыми месяцами стояли свернутыми или принимали единичных больных чтобы сейчас же отправить их подальше когда наступал бой в Мы почти в самом начале его свёртывались и поспешно уходили назад. Если бы нас здесь не было, если бы наш госпиталь совсем не существовал, решительно от этого никто бы не пострадал, никто бы даже не заметил нашего отсутствия».